как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он обернулся и увидел перед собой толстяка в сером суконном камзоле, в широкополой шляпе, без оружия, всем своим видом напоминавшего богатого, почтенного и мирного торговца. «Прошу прощения», — сказал незнакомец, — «я желал бы поговорить с вами». «К вашим услугам», — ответил Антонио, решив в душе, что его собираются арестовать.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 Считаю, что нам нужно убираться отсюда и поживей. Антонио слушал с напряженным вниманием. — Пуститься в путь надо сегодня же ночью, — продолжал Хуандарьен. — По счастью, погода нам благоприятствует. Ни один испанский корабль еще долго не отважится выйти в море, и мы незамедлим встретиться с Морганом. — По рукам? — По рукам. Друзья покинули город безо всяких помех. Очутившись на дороге, пират из Кампеча снова преобразился. Его движения приобрели прежнюю энергию и живость. «Далеко ли до бухты, где стоит ваше судно?» — спросил Антонио. «По меньшей мере восемь часов, если идти обычным путем», — ответил Хуандарьен. «Но я вас проведу туда за два часа. Мы пойдем напрямик». «Ну вот мы пришли», — сказал Хуандарьен. «Час спустя, ветер, надувая паруса быстроходного судна, гнал его по направлению к Ямайке.